Но шампанское что-то долго не подавалось. В буфете вышел спор. Старик в белых воротничках никому не хотел уступить честь разносить. «Полно старый хрен. Разобьешь. Ведь оно 12 рублев», говорил молодой лакей, отнимая у старика под нос. «Ах ты, молокосос! Давно ли был ты свинопасом-то? Туда же учить!» «Анна Семеновна!» «Разлей, матушка, напиток-то», — говорил старый лакей, не давая под носа и обращаясь к ключнице. «Не тронься ни его», — говорила та и разлила вино. Спиридон Спиридоныч, так звали старика, с довольным лицом вынес шампанское в залу. Он шел очень модно, как следует старинному лакею. «Разве там других нет?» — спросил Кураев, недовольный тем, что перед женихом явился лакей в замасленном сюртуке. «Извините, батюшка Владимир Андреевич», — отвечал старик, — «по собственному моему расположению я отнял у Семена. Молоденек еще». «Это слуга моего отца», — сказал Кураев, обращаясь к Павлу. «И по сю пору большой охотник до всех церемоний. Батюшка жил барином, «Блаженной памяти Андрей Михайлович», – отвечал старик, – «изволили меня любить и имели всегда большие празднества. Нас по трое за кареты ездило». «Довольно, подавай», – проговорил Владимир Андреевич. Начались поздравления. Первый поздравил жениха и невесту сам хозяин. Потом Марья Ивановна, потом Наденька и, наконец, священник. Осмелюсь, батюшка Владимир Андреевич, заговорил опять Спиридон, и я поздравить от моей персоны. Все захохотали, даже Павел улыбнулся. Ну поздравь, сказал Владимир Андреевич, да знаешь по высокопарнее своим слогам. По недоразумению моему готов, честь имею вас поздравить, батюшка Владимир Андреевич и честь имею вас проздравить, благодетельница наша Марья Ивановна. «Поздравление мое приношу вам, Надежда Владимировна», говорил он, подходя к руке барина, барыни и барышни. «А вам и выразить не могу», отнесся он к невесте, «а вам осмеливаюсь только кланяться и возносить за вас молитвы к Богу», заключил он, обращаясь к жениху, и раскланялся перед ним, шаркнувший обеими ногами. «Позови же и других», — сказал Владимир Андреевич, желая перед зятем похвастать количеством дворни. «Не ли еще, батюшка Владимир Андреевич?» — заметил Спиридон, видно, не желавший, чтобы прочая прислуга удостоилась чести поздравления. «Нет, позови», — повторил Кураев. приуморительный старик» продолжал он, когда Спиридон вышел. Впрочем, довольно еще здоровый. Больше делает у меня молодых-то. Какое папа больше делает, ничего не может делать, перебила блондинка. Владимир Андреевич значительно посмотрел на дочь. Он преусердный, престарательный, заметила Марья Ивановна торе мужу. Между тем Спиридон Спиридоныч прошел в девичью. «Ступайте вы, егозы! Проздравьте господ-то!» «Да что, приказано, что ли?» Спросила баба с сердитым лицом. «Приказано, не приказано, а порядок такой! Эх, вы необразованные! Смотрите, хорошенько поцелуйте у всех руки!» «Спиридон, Спиридоныч, поучика, как поздравить-то?» Сказала с насмешкой молоденькая горничная, «очень хорошенькая собой» так что в нее был, говорят, влюблен какой-то поручик. «Ну, как поздравлять отвечал Спиридон Спиридоныч, очень довольный тем, что у него просят советов. «Известно как. Имею где счастье обличить вам свое поздравление Научивши таким образом, старый лакей прошел в Лакейскую и там велел идти к поздравлению. В залу начала входить целая гурьба горничных с различными лицами и талиями. Все начали подходить сначала к руке жениха и невесты, а потом к Владимиру Андреевичу, Марье Ивановне и Наденьке. Молодые свои поздравления бромотали сквозь зубы и улыбались, но старые говорили ясно и с серьезными лицами. Спередон Спиридоныч и в этот раз не утерпел чтобы не поздравить еще. Он подошел к жениху, говоря, «Честь имею еще раз кланяться», поцеловал руку и шепнул ему на ухо, «Я, батюшка, иду в приданное за Юлией Владимировной». Павел хотел было дать ему денег, а вместе с тем вспомнил, что и всем следовало бы дать. Но денег с ним не было. Это еще более его сконфузило. Наконец поздравления кончились и скоро сели за стол. Жениха и невесту поместили как следует рядом, но они в продолжении целого обеда не сказали друг другу ни слова. Юлия сидела с печальным лицом и закутавшись в шаль. Что же касается до Павла, то выражение лица его, если не было смешно, то ей Богу было очень странно. Он несвязные отрывисто отвечал Владимиру Андреевичу, беспрестанно вызывавшему его на разговор, взглядывал иногда на невесту в намерении заговорить с ней, но видно, ни одна приличная фраза не приходила ему в голову.